Глава 62. Пока пламя освещало тёмный коридор, Чеда гналась за Кулашаном. Она чувствовала, что действие лепестков иссякает. К тому же Кулашан, даже мучимый кашлем, оставался быстрым, как пустынный заяц. Когда же свет за спиной померк, пришлось сбавить ход, и на развилке лишь интуиция помогла Чеде выбрать правильный путь. Цветок Адишары мягко сиял в руке, но его света не хватало, чтобы разглядеть дорогу. К тому же он мог выдать Чеду в темноте, так что, поразмыслив, она спрятала его за спиной. Если б знать точно, что Эмре в безопасности. Нужно было остаться с ним. Но как упустить выпавший шанс? Теперь можно лишь надеяться, что Эмре не застрял под завалом, верить, что Налама его защитит. Вдалеке громыхнула, захлопываясь, дверь. что-то задребезжало. Чеда пошла на звук и обнаружила винтовую лестницу, ведущую наверх. Держа в одной руке цветок, а в другой дочь реки, Чеда быстро и тихо поднялась по ступеням, молясь, чтобы не потерять короля. Золотой луч осветил лестницу. Чеда подождала, пытаясь расслышать, не ждёт ли её кто-то наверху. Но пещера молчала, и она поднялась в огромный зал, украшенный яркой мозаикой, выложенный мрамором. Бесценные статуи, инкрустированные драгоценностями мечи и золотые щиты, стояли на пьедесталах вдоль стен. Чеда понятия не имела, сколько дев и серебряных копий обычно охраняют дворец. Но решила, что большая часть все же отправилась в катакомбы сражаться с воинством. Остальные верно ушли в Шарахай за подмогой. Но у Кулашана могли быть и другие способы позвать на помощь. Неважно. Времени мало. Зал разделялся на два коридора, слева и справа, от массивной винтовой лестницы, уходившей к величественным дверям в арке. Такие же двери вели под лестницу. «Куда же ты отправился, мой король?» Руки тряслись, сердце билось как бешеное. Никогда еще Чеда не была так взволнована. Казалось, что мама наблюдает за каждым её шагом, осматривает вместе с ней роскошный ковёр в поисках следов кулашана. На ступеньках темнели отпечатки подошв, но они могли быть оставлены и неделю назад. Чеда начала беспокоиться, что он сбежит, выдаст её. Пусть он не разглядел её лица и не знает, кто она, но расспросив королей и дев, конечно, сложат два и два. Её мысли прервал надсадный кашель, доносившийся из-за верхних дверей, украшенных знаком кулашана, павлином, расправившим хвост. Чеда взбежала по ступеням, дёрнула двери, но они оказались заперты изнутри на засов. Она убрала шамшир в ножны, достала из-за поясной сумки зубчатую цепочку с кольцами по краям и, накинув её на засов, сквозь дверную щель принялась пилить. Через несколько минут засов поддался, наконец, и она, с тяжело бьющимся сердцем, распахнула двери, на ходу потянула клинок из ножен. Двери отворились бесшумно, за ними оказалась еще одна лестница, ведущая в полутемную, похожую на пещеру комнату, освещаемую сверху лишь фонарем. Чеда достала из-за пазухи три оставшихся цветка и, как могла, растрясла по комнате сияющую пыль. Ударила цветком по двери и бросила его у подножия лестницы. Снова послышался кашель, но не сухой, как раньше, а влажный, как у человека, доживающего последние дни. Чеда знала этот звук, слышала его много раз на обочинах Розового квартала, на отмелях и в узле, даже на базаре иногда. Так кашляли чахоточные больные, но Кулашан точно не страдал чахоткой. Чеда оказалась права, пыльца и есть его слабость. Всегда ли ему было так плохо? Или болезнь проявлялась постепенно, 400 лет, пока не достигла пика? Чеда надеялась на первый вариант. Дойдя до верха, она ступила в комнату и увидела над головой высокий купол, украшенный мозаикой. «Что за голубка меня посетила?» – прохрипел голос из теней, эхом прокатившись по комнате. между горшков с пальмами и пустынными папоротниками, шпалерами, шёлковыми кушетками и витринами розового дерева, в которых красовались начищенные мечи, длинные копья, нефритовые вазы и бронзовые курильницы. Чеда прислушалась. Вдруг враг выдаст себя. Встряхнула цветком, сделав защитный круг из пыльцы, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы сдержать короля. Снова раздался кашель, заметался по комнате, как к Невозможно было понять, откуда он доносится. «Ты пришла помочь мне, пока короли и девы держат оборону в Таурияте, голубка?» Голос его тоже не оставался на одном месте. Чеда достала последний цветок и отступила в тени витрины. Содержавший рассчитанный на высокого воина доспех, шипастый шлем, кольчугу, и украшенное рунами копьё. «Адишары мне не союзницы, это верно, голубка?» промурлыкал Кулашан. «Но неужто ты думаешь, будто они нанесут мне больше вреда, чем цветущие сады вокруг этого проклятого города?» Чеда вытрясла из последнего цветка всю пыльцу и отбросила его. Зря не сорвала больше. Комната оказалась велика. она даже не задумалась, что цветов могло не хватить. Кулашан снова зашёлся в приступе кашля, долгом, клокочущем. Звук был так близко, что Чеда резко обернулась и ударила, надеясь достать короля. Но Шамшир лишь вспорол воздух. «Ты недавно пришла в обитель дев. Заеде привела тебя, Юсам благословил тебя. Хусамиддин принял тебя». Но только сумея я разглядела твою истинную натуру. О, она была права. Без цветов Чеда почувствовала себя беззащитной. Она не знала, подействовала ли пыльца на кулашана, не понимала, где он. Но она почувствовала и одишары, растущие в пустыне. Это ощущение было как солнечное тепло на коже, как запах смерти в пустыне. Едва заметно, но всегда здесь. Она почувствовала Ассеримов как единое целое, почувствовала короля-странника. Он чужд был Адишаром, чужд Ассеримом, и все же связан с ними презрением, ненавистью. Они не могли взять мечи и сражаться против поработившего их короля, но Чеда могла. А они могли говорить через неё. Чеда вышла из тени, быстро огляделась и закрыла глаза, прислушиваясь к сердцебиению. «Неужто ты будешь в страхе прятаться от какой-то девчонки?» Спросила она. Кулашан засмеялся раскатисто, низко. Чеда чувствовала, как от этого смеха дрожат сами кости. «Так значит, асеримы взяли тебя под крыло, дитя?» «Но скажи мне, кто правит асеримами? В чьей руке их поводок?» Она всё ещё не могла понять, где он. Но вот загрохотал отчаянный кашель, и Чеда краем глаза заметила движение, словно призрак скользнул мимо. Кулашан понял, что ему не скрыться, и вышел из-за высокого трона в противоположном конце комнаты. Одет он был в конический шлем с наносником и бармицей. Тело его облегала сияющая кольчуга. Ямы научили Чеду быстро оценивать противника, и опыт подсказал ей, что Кулашан, Широкоплечий и хорошо сложенный Был бы грозой врагов, если б не пыльца Глядя ему в глаза, она чувствовала его сердцебиение, как своё Ей казалось, что невидимая рука стиснула её изнутри И если не отпустит, её собственное сердце вот-вот перестанет биться Чеда упала на колени Она словно примерзла к полу, не способная вздохнуть под этой тяжестью Воздух едва проникал в легкие, сочился тонкой струйкой, как вода, по солончаку. Свет померк, еще немного и чедо рассыплется в пыль. Король не спеша подошел к ней, одной рукой сжимая маленький чеканный щит, другой могильщицу, свою грозную булаву с отполированной до блеска рукоятью, побитую в бою. И на лице Кулашана ясно читалось, как он собирается ее использовать. Он не постарел ни на день с тех пор, как короли заключили ужасную сделку с пустынными богами. С того дня, как они принесли в жертву тринадцатое племя, братьев и сестер, матерей и дочерей, отцов и сыновей. Мысль о том, что людям приходилось веками подчиняться Канану, их законам, горячила ненавистью кровь. «Не переступай порога прелюбодея, ибо судьба его...» быть забросанным камнями и пасть от руки близких своих. Не возжелай жены или мужа ближнего своего, иначе казнен будешь, шипастым хлыстом побиваем. Веруй слову королей своих, ибо будут неверующие изгнаны прозебать в пустыне семь дней и семь ночей. Законы Канана написаны теми, кто выжил в ночь Бет-Иман. Они защищали королей — Скрывали их преступления, ночь позора Бетзаир превратили в священный праздник. Призывали своих родичей из могил и заставляли их собирать дань для богов, выставляя это как высшую милость. Они лгали всем, оставшимся племенам, людям Шарахая, своим потомкам, как могли старались скрыть свои преступления, потому что иначе пустынные племена просто уничтожили бы их. вместо того, чтобы принести себя в жертву и отдать шарахай врагу, вместо того, чтобы защищать любимых, они выбрали принести в жертву целое племя. Кулашан поднял булаву, но новый приступ кашля согнул его пополам, и Чеди легче стала дышать. Разжалась стальная хватка на сердце, правую руку пронзила боль в том самом месте, куда угодил шип Адишары, в том самом месте, которое сали Нет, богиня Наламе отметила своей кровью. То была не случайность, благословение, дар. Может, она направила Чеду к Асеримам, а может, знала, что эта встреча однажды случится. Но без неё Чеда никогда не ощутила бы их гнев, их жажду мести. И эта сила, льющаяся в неё словно из бездонного колодца, подняла Чеду на ноги, позволила ей вдохнуть. Поднять саблю, отравленной рукой, невзирая на боль. Кулашан откашлялся наконец и поднялся вновь. Их сердца все еще бились как одно, но уже иначе. Теперь души Асеримов, говорящие сквозь нее, управляли его дыханием и биением его сердца, постепенно замедляя их. Он засипел, глядя ей в глаза, и впервые Чедо увидело на его лице нечто похожее на стыд. Впервые должно быть после сотен лет попыток забыть, какую боль он причинил. «Так много!» — тихо произнёс он. «Я не знал, что осталось так много!» Он занёс могильщицу и ударил, но слишком медленно. Чеда легко увернулась и вонзила саблю королю в грудь. Булава выпала из его руки и грохнула об пол. Неожиданно грубый звук для этого торжественного места. Кровь кулашана, тёмная в свете одинокого фонаря, закапала на мраморный в прожилках пол. Король упал на колени слабыми пальцами, хватаясь за грудь. И, глядя на его попытки зажать рану, Чеда ощутила вдруг вместе с осеримами несказанное облегчение. Слёзы сожаления о том, что всё это случилось. Они затуманили зрение, но Чеда вовремя услышала тихие шаги по мрамору и едва успела откатиться от удара чёрного шамшира. «Ты!» – крикнула Джоли, кидаясь на неё, быстрая, проворная. Она с лёгкостью отбивала удары Чеды, вколачивая её в мраморный пол. Рука болела, но это странным образом прибавляло скорости. Очертания Джоли с растений и мебели сияли нестерпимо. «Послушай!» – крикнула Чеда, кое-как поднявшись на ноги и отбежав за огромный глиняный кувшин. Она надеялась, что ей удастся поговорить с Джалис, убедить её или соединиться с ней, призвав ненависть осеримов к королям и девам. Но осеримы были слишком сосредоточены на кулашане, и всё, что она могла, сдерживать Джалис. Урна разлетелась под ударом чёрного шамшира. Джалис была слишком умела, слишком быстрая и хладнокровна. Она читала каждое движение Чеды, с лёгкостью вспорола её бедро, резанула щиколотку плечо. Тёплая кровь пропитала тауп, заструилась на каменный пол. Недолго и поскользнуться. Чеда почувствовала, как страх из-под вальпускает корни в сердце. «Она ведь так близко. Король умирает у её ног. Но одно неверное движение, и она потеряет всё, за что боролась. Всё, за что боролась мама». «Хватит», — решила Чеда. «Довольно. Если и дальше думать об этом, она проиграет». Вырвав из сердца страх, она обрушила на Джалис град ударов, заставила её отступить на мгновение. Но стоило деве пойти в контратаку, как Чеда обманным движением отвела меч. Джалис заглотила наживку. Всё, что оставалось Чеде, отступить, пропуская её вперёд, как она сотни раз делала в ямах, перехватить запястье и выкрутить руку. Она отбросила шамшир, свободной рукой обвила шею противницы, беря её в захват. Джалис выгнулась, пытаясь взять её за волосы, но Чеда дёрнула выкрученную руку вверх. Послышался влажный хруст сустава. Джалис закричала, но крик быстро оборвался. Чеда одним резким движением свернула ей шею и разжала хватку. Джалис, будто сломанная кукла, повалилась на пол. Чеда наклонилась, чтобы поднять свою саблю, но получилось у неё не сразу. правую руку дёргала от боли, шрам сжёг, будто клеймо. Кое-как она вложила дочь реки в ножны и опустилась на колени возле кулашана. Он ещё дышал, и дыхание его казалось до странного лёгким, быстрым. Взгляд его обращён был на мозаику купола. Зелёные холмы и травы, большое золотое солнце. Далёкие поля в воображении мастера, давно ушедшего туда. Какое-то время Чеда тоже любовалась его творением. Она надеялась, что там, в далёких полях, всё именно так, и мама путешествует по ним, гордясь своей дочерью. «Ты спасла меня». Чеда обернулась к Кулашану. Он выглядел таким юным теперь, её ровесником. «Что ты сказал?» Но прежде чем он ответил, в комнату вбежали Сумея, Камиил, Хасен и незнакомые девы. Сумея приблизилась, не опуская Шамшир. Её поражённый взгляд скользнул с мёртвой Джалис на окровавленного короля, на Чеду. Увидев, что клинок Чеды в ножнах, она опустила Шамшир. «Боги всемогущие, что случилось?» В её голосе слышалась угроза. Она не понимала, что произошло, не доверяла Чеде. Да и неудивительно. Окажись Чеда на её месте, она бы и сама себе не поверила. но единственный способ узнать правду — спросить. Кулашан потянулся к чеде взял её правую руку окровавленными пальцами. Боль снова пронзила ладонь, но это можно было вытерпеть. «Ты понимаешь?» — спросил он. Слёзы текли по его щекам. «Ты спасла меня». Он улыбнулся, поцеловал её руку, глубоко вздохнул и откинулся на пол. Шепча что-то на незнакомом языке. Что случилось? спросила Сумея. Её гнев ушёл, осталось недоумение. Чеда сглотнула, пытаясь справиться с чувствами. Я ничего не понимаю, кто-то в пустыне забил тревогу, серебряные копья, наверное. Я побежала туда, но адишары утащили меня под землю в этот дворец. Она удивлённо огляделась. Это было лишь наполовину притворства, она и правда до сих пор не могла прийти в себя. По щекам потекли слёзы, горячие, долгожданные, прекрасные. Король позвал меня. Когда я пришла, Джоли стояла над ним с саблей, а он лежал раненый. Кулашан сжал её руку нежно, будто отец. Она хотела отстраниться, но не двинулась с места. Просто смотрела, как он гладит узоры татуировки. Наконец... Свет в его глазах потух. Рука разжалась безвольно. В последний раз поднялась и опала грудь. Чеда увидела на лицах дев выражение благоговейного трепета. Сумея сдвинула брови, взвешивая ее слова, слова Кулашана, и, наконец, пришла к решению. Она взглянула на Чеду со смущением и благодарностью, торжественно опустилась на колено, прижав кулак к сердцу. Одна за другой девы опустились рядом, повторив ее жест. Дольше всех промедлила Камеил, самая ревностная в своей вере. «Да здравствует король!» — воскликнула Сумея. «Да здравствует король!» — эхом подхватили стальные девы.